Глава 14 На Иришкиной половине комнаты еще светила настольная лампа. Шкаф частично отгораживал меня от этого света, но свет все же добирался до письменного стола, где лежала стопка учебников. Он отражался в блестящих застежках моего портфеля. Тот стоял на стуле около стола, подсвечивал развешанные на стене рисунки Черепанова, в том числе и тот, на котором Леша изобразил меня в образе советского космонавта. В темном прямоугольнике окна я увидел отражение Иришкиной части комнаты, освещенной светом настольной лампы. Лукину я в оконном стекле не увидел, но слышал, что Иришка не спала, она шуршала страницами учебника. «Господин Шульц, все заданные вами для поиска параметры найдены только на одной странице», — ответила Эмма. Я удивленно вскинул брови, недоверчиво ухмыльнулся, скрестил на груди руки, подо мной скрипнули пружины кровати. За шкафом снова шумно перевернула страницу Иришка. «Да ладно», — сказал я, — «Лидия Николаевна все же засветилась в интернете». «Интересно, признаться не ожидал». «Что там за страница? Поделись-ка со мной, Эмма, что ты нашла о нашей учительнице?» «Господин Шульц, это статья из газеты «Брестский курьер», — сообщила Эмма. «Называется он «Пятьдесят лет спустя», напечатана в номере от 25 июня 1991 года». Я подтянул к груди одеяло, поправил подушку и скомандовал. «Эмма, читай». 22 июня 1991 года наша страна отметила памятную дату, продекламировала моя виртуальная помощница. 50 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Именно в этот день 50 лет назад войска гитлеровской Германии вторглись на территорию СССР. Одними из первых с немецко-фашистскими захватчиками тогда столкнулись жители Брестской области. «Чтобы не усомнились, даже через пятьдесят лет мы помним о жертвах, принесенных нашими предками, ради победы и ради нашей нынешней мирной жизни», — сказала Эмма. Она добавила после паузы. «Господин Шульц, помимо этой статьи, я нашла три тысячи триста двенадцать упоминаний». «Стоп, Эмма», — скомандовал я, — «помолчи немного, дай подумать». Не меньше пяти минут я смотрел на темный прямоугольник окна. Слушал шуршание страницы Ришкиного учебника и собственное сердцебиение. Затем все же пробормотал шайз. В субботу утром за завтраком Ришка спросила. «Вася, ты часом не заболел?» «Вася», — она постучала ложкой по чашке. Я отвел взгляд от трещины на стене, посмотрел на свою двоюродную сестру. Поинтересовался. «Почему ты так решила?» Иришка указала на меня чайной ложкой, чуть сощурилась. «Я же вижу, что ты сегодня странный», — сказала она. «Слышала, как ты ночью ворочался на кровати, скрипел пружинами. Из-за этого скрипа я несколько раз просыпалась. А еще ты полночи кряхтел, как старикашка. Теперь вон с краснющими глазищами сидишь. Ты вообще сегодня спал или так и ворочался до утра?» Я заглянул в чашку, где на поверхности кружили крупинки высушенных чайных листьев. Ответил. Вздремнул немного. «Ты температуру померил?» — спросила Иришка. «Может, тебе врача пора вызывать?» Она положила ложку на стол, шумно отхлебнула из чашки и сводила с меня глаз. Я усмехнулся и покачал головой. «Все нормально со мной. Точно. Это я ночью рассказы нашей классухи вспоминал. Она нам вчера рассказывала о начале войны, рассказала, как попала под бомбежку через несколько минут после того, как эшелон с женщинами и с детьми отъехал от станции. Тогда много людей погибло. Некрасова несколько дней приходила в себя после контузии в доме незнакомой женщины. Ты знаешь, что ее муж и сын погибли в июне 41-го. Лукина повела плечом. Слышала что-то об этом? Девчонки в школе говорили. «Сына Лидии Николаевны похоронили в братской могиле в белорусской деревне», – сообщил я, – «вместе с другими жертвами той фашистской бомбежки». Около этой братской могилы после войны положили памятные плиты с именами пассажиров, погибших во время бомбежки эшелона. Лидия Николаевна каждый год туда ездит, летом, во время школьных каникул. Иришка вздохнула. «Кошмар!» – сказала она. Классуха тогда чуть постарше нас была. Сразу потеряла и мужа, и сына. Ужас! Лукина покачала головой. Ей в сорок первом исполнилось двадцать лет, сказал я. «Да», — произнесла Иришка, — «хорошо, что я вчера с вами не пошла. Тоже бы сегодня всю ночь в постели ерзала». В школе около гардероба меня и Иришку встретили Черепанов и Надя Степанова. Они не пошли в класс, отозвали нас в сторону, к окну. Выждали, пока мимо нас пройдут шумные школьники, переглянулись точно заговорщики. Я отметил, что Черепанов и Надя сегодня выглядели почти такими же невыспавшимися, как и я, будто тоже вчера вечером прослушали статью из газеты «Брестский курьер». Черепанов тряхнул портфелем, шумно выдохнул. «Вася, мы тут подумали», — сказал он. Стрельнул взглядом в Надя на лицо. Насчет вчерашнего. Черепанов замолчал, проводил взглядом троих взъерошенных пионеров, словно увидел в них вражеских шпионов. Пионеры поднялись по лестнице на второй этаж. Алексей продолжил. «Я про того мужика вчерашнего говорю, который нашей классухе жизнь портит, про алкаша в майке». Черепанов будто в поиске поддержки взглянул на Надю. Степанова кивнула. лёша перевел взгляд на меня и спросил. «Может, мы сами на него заявление в милицию напишем?» «А чего он над ней издевается?» «Она уже которую ночь толком не спит. Сама об этом вчера говорила. Так она и в больнице окажется, из-за недосыпания. Да и нервы этот алкаш ей портит». Я увидел, как Черепанов сжал кулаки. Надя будто бы невзначай прикоснулась к Лешиной руке я понимаю что он ветеран сказал алексей но ее нам тоже жалко пусть отселяют его в другой дом или пускай в вырезвитель его по вечерам увозят чтобы он там буянил а нашей лидии николаевне чтобы жить не мешал надя степанова кивнула я согласна с лёшей сказала она давайте в милицию сообщим надя и лёша посмотрели мне в глаза о чем вы говорите спросила иришка что за мужик «Причем здесь Лидия Николаевна?» Я поднял руку, Лукина замолчала. Я пообещал Иришке, что позже ей все расскажу дома. «А можно с Генкой Тюляевым поговорить?» заявила Надя. Она взглянула на Черепанова и поспешно добавила. «Генка, конечно, вредный, но он ведь неплохой парень. Его отец начальник милиции. Пусть Кена с отцом посоветуется. Может, его папа нам поможет?» «Только не Тюляев», — заявил Алексей. «Вы хотите, чтобы о нашей классухе потом сплетни по школе ходили?» Иришка нахмурилась, но промолчала. Надя вздохнула и сказала. «Ладно, тогда сами в милицию пойдем». «Вася, я правильно говорю?» Степанова, Черепанов и Лукина взглянули на меня, замерли в ожидании моего решения. Я покачал головой и заявил. «Не нужно пока никакой милиции». «До понедельника подождите». «Почему?» «Потому что в понедельник милиция, быть может, уже и не понадобится». Я взмахнул зажатым в руке портфелем, сказал. «Есть у меня кое-какая информация, она касается Лидии Николаевны, но озвучить ее пока не могу, позже поймете почему. Если эта информация подтвердится, то мы обойдемся и без помощи теляева и без милиции». В субботу на уроках я смотрел на учителей, но не слушал их рассказа. Сказалась почти бессонная ночь. Я зевал, прикрывая ладонью рот, потирал глаза. Радовался тому, что в шестнадцать лет бессонная ночь переносилась организмом относительно легко. Мысленно я то и дело возвращался к статье, зачитанной мне вчера вечером эммой. Решение я принял еще ночью, но не успокоился после этого все еще прикидывал варианты дальнейших событий. Уже не раздумывал об их цене. На уроке истории я попросил свою виртуальную помощницу, чтобы она прочла статью снова. Но не сначала, а со второй части, где упоминали о Лидии Николаевне Некрасовой. Слушал приятный женский голос, звучавший у меня в голове, посматривал в сторону лёши Черепанова. Алексей сегодня на уроках снова рисовал. Темой его рисунков теперь был не космос. В тетради Черепанова горели советские и немецкие танки, пылали опрокинувшиеся на бок вагоны пассажирского поезда. «Открытие обновленного мемориала на братской могиле жертв Великой Отечественной войны около деревни Полесье Брестского района 22 июня ознаменовалось радостным событием», — говорила Эмма. Рядом с памятными плитами Полесского мемориала в этот день встретили друг друга спустя 50 лет после расставания супруги Некрасовы, Лидия Николаевна и Леонид Рестархович. Журналистка нашей газеты стала свидетельницей этой трогательной встречи. «После уроков я не пошел домой, задержался в школе», — сказал Иришке, Алексею и Наде, чтобы шли к Лукиным без меня. Пообещал, что и явлюсь туда примерно через час. Черепанов заявил, что в таком случае он сперва занесет домой портфель и переоденется. Лишь после того заявится к Иришке. Надя поддержала его идею, тоже не пошла сразу к Лукиным. Я проводил своих юных приятелей до выхода из школы. Затем побрел к окнам первого этажа, разглядывал на улице покрывшиеся ледяной коркой сугробы. Изредка посматривал на часы, ждал окончания урока. Лидия Николаевна Некрасова сейчас вела занятие у 11 А-класса. К кабинету немецкого языка я подошел за минуту до звонка. Услышал за дверью голос Лидии Николаевны. Учительница говорила на немецком языке. Я невольно прислушался. На несколько секунд будто бы очутился в центре Берлина, где мой слух часто улавливал немецкую речь, слегка искаженную русским акцентом. Трель звонка развеяла на вождении. У меня за спиной резко распахнулись сразу три двери. Оттуда в коридор вышли шумные группы пионеров, будто уже стоявшие перед звонком у порогов кабинетов на низком старте. Голос Лидии Николаевны за дверью смолк. Его сменили голоса одиннадцатиклассников. Я на шаг сдвинулся вправо от входа в кабинет за три секунды до того, как оттуда появился первый представитель одиннадцатого класса. Парень узнал меня. После статей в газетах меня узнавали все старшеклассники сорок восьмой школы. Поздоровался. Поздоровались со мной шагнувшие вслед за ним через порог две симпатичные круглолицые девчонки. Они кокетливо улыбнулись, будто бы позабыли, что я всего лишь десятиклашка. Одиннадцатиклассники выходили из кабинета один за другим, кивали мне, приветствовали устно, протягивали руки для рукопожатий. Поздоровалась со мной Елена Зосимова. Она удивленно приподняла брови и спросила, «Василий, ты меня ищешь?» «Рад тебя видеть, Лена», — сказал я. «Нет, сегодня явился не к тебе». «Жду нашу классную руководительницу». Я указал на приоткрытую дверь кабинета. Зосимова улыбнулась. «Значит, мне повезло, что я тебя встретила», — заявила она. «Как раз вспоминала о тебе». Лена поинтересовалась, как продвигалось выполнение моего комсомольского поручения. Я заверил комсорга, что уже сегодня вечером передам пригласительные открытки в отдел кадров завода. Еще Зосимова сообщила, что в следующую субботу после уроков состоится первая общая репетиция праздничного концерта. Я пообещал, что мы с Черепановым непременно на эту репетицию явимся. Лена поздравила меня с выходом статьи в «Комсомольской правде», словно это была очередная похвальная грамота. Сказала, что я неплохо выглядел на фото в газете. Заявила, что припрятала дома одну газету непременно сохранит ее на память. Зотиму окликнули подруги, Лена попрощалась со мной и поспешила к одноклассницам. Я взглянул ей вслед, задержал взгляд на раскачивавшихся в такт шагам девчонки, заплетенных в толстую косу, в волосах. Заметил, что кончик косы будто бы поглаживал комсорга школы по ягодицам. Пожал руку очередному одиннадцатикласснику и вошел в кабинет немецкого языка. Лидия Николаевна сидела за столом, делала запись в классном журнале. Она заметила меня, поздоровалась. Я взглянул на ее лицо, отметил, что круги вокруг ее глаз слегка посветлели, словно Некрасова сегодня ночью хорошо отдохнула. Прикрыл за собой дверь. «Что случилось, Вася?» — спросила учительница. «Должно быть, это случилось», читалось у меня во взгляде. «Здравствуйте, Лидия Николаевна. Хочу с вами поговорить». Некрасова положила на журнал авторучку. Я отметил, что 11 СТА покинул класс в полном составе. Поднял с пола тетрадный лист, положил его на первую парту. Подошел к учительскому столу, уселся на лавку за первую парту, занял место нади маленькой. Уточнил у Лидии Николаевны, нет ли у нее сейчас очередного занятия. Некрасова мне с иронией в голосе ответила, что освободилась до понедельника. Я взглянул на учительницу и невольно вспомнил ту, восемнадцатилетнюю девушку Лиду, которую видел вчера на фотографии. Заодно я воскресил в памяти и улыбчивое лицо светловолосого танкиста. Сказал... «Лидия Николаевна, вы помните тот случай со сгоревшим школьным сараем?» Я кивнул в сторону окна и добавил, после которого мое лицо уже дважды появлялось в газетах. Учительница улыбнулась. «Разумеется, Вася. Я видела, как ты вынес на руках из огня того мальчика, Колю Осинкина. Мне вчера сказали, что Колю уже выписали из больницы. На следующей неделе он снова пойдет в школу». Я вздохнул. «Рад за него». Стране и нашему тракторному заводу нужны хорошие инженеры. Уверен, что из-за Синкина в будущем получится именно такой толковый. Но я сейчас не о том пятикласснике говорю. Я просто напомнил вам, Лидия Николаевна, о том случае. Помните, как Леша Черепанов воскликнул, когда заметил пожар? А теперь задумайтесь, что сделал я сразу после Лешиного сигнала. «Ты среагировал быстрее нас всех», — это ответила учительница побежал к пожарному щиту и вернулся в класс с ломом в руках. Я кивнул и спросил. «Лидия Николаевна, вы не задумывались над тем, почему я принес с собой именно лом? Ни богор, ни ведро для воды, чтобы забрасывать с его помощью пожар снегом. Зачем я схватил лом? Ты же говорил, что бросился тогда к сараю тушить пожар. Некрасова чуть нахмурилась, будто силилась разгадать мои намеки». Я усмехнулся. «Что еще я мог тогда сказать?» «Разумеется, бросился. С ломом в руках. Мой поступок многим бы показался идиотским, если бы я тогда не вынес из сарая мальчишку. А Синкину тогда повезло, что я выбрал не ведро, а лом». Учительница кивнула. «Действительно», — сказала она, — «повезло». Она повернула голову, посмотрела за окно. Развалина сгоревшего сарая она не увидела, для этого ей пришлось бы подойти к окну и взглянуть вправо. Некрасова будто бы вспомнила, как я в январе распахнула окно и выпрыгнул из класса в сугроб. «Вы верите в вещи и сновидения, Лидия Николаевна?» — спросил я. «В сновидения?» — удивилась учительница. «Да, в вещи сны». Я уперся в столешницу парты локтями, чуть склонился вперед. На десяток сантиметров приблизил свое лицо к лицу Некрасовой. «Лидия Николаевна, вы помните песня «Вещи Малеги» Александра Сергеевича Пушкина?» — спросил я. «Скажи мне, кудесник, любимец богов, что сбудется в жизни со мною?» Некрасова кивнула и ответила. «Но примешь ты смерть от коня своего». «Точно», — сказал я. Посмотрел учительница в глаза и спросил. «Лидия Николаевна, а представьте, что я выбрал лом не случайно, а потому что знал, в сарае заперт ребенок. Потому и ринулся через окно, понимал, что важна каждая секунда». Взгляд учительницы стал серьезным. «Вася, ты знал о том, что в сарае заперт Коля Осинкин?» — спросила Лидия Николаевна. «Как ты об этом узнал?» Ведь мы же выяснили, что завхоз запер его там случайно. Я пожал плечами. Лидия Николаевна, как я мог об этом узнать? В тот день я мимо сарая не проходил. Лукины живут с другой стороны от школы. С Осинкиным я впервые встретился уже в сарае. Завхоза в тот понедельник я тоже не видел. Я развел руками. Разве что... Я замолчал. Все так же смотрел Некрасовой в глаза. Что? — спросила учительница. «Вася, я пока не понимаю, на что ты намекаешь». «Мы говорим о вещих снах, Лидия Николаевна», — сказал я. Учительница моргнула. «Хочешь сказать, что увидел горящий сарай и запертого в нем мальчика во сне?» — спросила она. «Потому ты и побежал за ломом? Ты был уверен, что Коля Синкин оказался в ловушке? Ты спас его не случайно?» Я чуть откинулся назад поднял над портой руки и показал Некрасовой свою ладонь Сказал, ничего подобного я не говорил. Это вы сами только что придумали. Лидия Николаевна, я рассказывал вам о поэзии Пушкина, того, который Александр Сергеевич. От поэзии мы с вами перешли к обсуждению снов. Я прижал ладони к столешнице и заявил. Лидия Николаевна, вы ведь сами мне только что рассказали, что сегодня ночью вам приснился странный сон. «Волнительный сон, тревожный и очень реалистичный Вы только что назвали этот сон вещем». Некрасова удивленно вскинула брови. «Я рассказала?» — переспросила она. «Какой еще сон?» «Вася, я тебя не понимаю». Учительница покачала головой. «Лидия Николаевна, сегодня вам приснилось, что вы очутились в будущем», — сказал я. «Перенеслись почти на двадцать пять лет вперед». В своем сне вы снова приехали в деревню Полесье, которая недалеко от Бреста. Вам было почти 70 лет, а на календаре стояла дата 22 июня 1991 года.